Как люди форума и рутины, из мелочного знания существующего, извлекавшие свои выгоды, думные дьяки, разумеется, не могли быть расположены к преобразованиям. Они считались знатоками дела, пользовались в этом отношении большим уважением, большим влиянием, к ним обращались как к каракулам. Понятно, как оскорбились, ожесточились они, когда им стали говорить, что они не умеют дело делать, не умеют прилично вести себя. Отсюда понятна вражда, которую питали думные дьяки, к дерзкому родину на Щекину, осмелившемуся учить указывать, кому же, думным дьякам. Как будто первые дельцы дела не знают. Вздумал переучивать их на чужой лад, только и слов от него, что в чужестранных государствах не так делается. Бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки толпятся в передний. О чем же они говорят между собой в ожидании выхода царского? Что их особенно занимает? В последнее время было о чем поговорить. Войны тяжкие, походы беспрерывные, победы сменялись поражениями, не раз были речи о том, что царь покинет столицу, которой приближается враг. Казаки изменяют в Малороссии, безбожный стенька разин поднимает казачество и крестьянство против бояр. Патриарх хочет владеть всем, рассердился, что ему не дали владеть, уехал, а от патриаршества не отказывается. Такого дела еще никогда не бывало. Подняли святейших патриархов восточных, чтобы покончили с Никоном. Думные дьяки внушают, что с Афанасием Лаврентиичем на нащекиным жития нет. Все бранится, всех укоряет, все по его делается нехорошо, толкует о новых порядках, что в чужих землях, а какие-то порядки. Что он завел в Апскове? Придет воевода в город, а ему там и делать нечего. Всем владеют мужики. Ну что же будешь делать? Великий государь его жалует, грамоты посылает прямо из приказа тайных дел. И Афанасий пишет туда же. Если уже заведен приказ тайных дел, то всякому можно писать великому государю, что хочет. Обносить кого хочет, никто не сведает. И чему девица? Был бы из честного старого рода, а то откуда взят? Умный человек. Никто у него ума не отнимает, да как будто все другие глупы. Вот и Матвеев метит туда же, в бояре, и попадет, у государя в приближении. Но этот, по крайней мере, тих, честных людей почитает. Тоже любит новые порядки, да не кричит, как Афанасий. Но более всего, разумеется, занимали людей, собиравшихся в передние дела местнические. Много остатков старины сберегла Московская Русь, и между ними крепкий родовой союз, который тем был крепче, чем слабее были все другие союзы. Понятие об единстве рода, как бы он ни был велик и разветвлен, сохранялось. Должен один из членов рода заплатить большую сумму денег, остальные члены рода обязаны складываться для этой уплаты. Старшие члены рода, которых величали господами, обязаны наблюдать за поведением младшего, хотя и совершеннолетнего, уже находящегося в службе, наказывать его за нравственные беспорядки, и правительство, разделявшее общий взгляд относительно крепости Родового Союза, взыскивало на старших членах рода за поведение младшего. Понятно, что при такой крепости Родового Союза, при такой ответственности всех членов рода один за другого, Значение отдельного лица необходимо исчезало перед значением рода. Одно лицо было немыслимо без рода. Известный Иван Петров не был мыслим как один Иван Петров, а был мыслим только как Иван Петров с братьями и племянниками. При таком слиянии лица с родом возвышалось на службе одно лицо, возвышался целый род. С понижением одного члена рода понижался целый род. Для нас теперь очень понятно, почему человек, имеющий известный высший чин, занимавший высшую должность, не захочет служить под начальством или в товарищах человека, который моложе его по чину или прежней должности. Но представим себе, что целый род составляет одно, что каждый член слит со всеми остальными членами. И мы поймем, почему известный Иван Петров не хочет служить в товарищах с Василием Федоровым, если член одного рода с Иваном Петровым был выше члена рода Василия Федорова. Не забудем, что лицо независимое, самостоятельное, как теперь у нас может по высшим нравственным или по каким бы то ни было побуждениям преодолеть побуждение честолюбия. Но старинному русскому человеку преодолевать эти побуждения было невозможно, потому что он не имел никакого права располагать честью целого рода, имел священную обязанность беречь ее во что бы то ни стало. Поэтому неудивительно, что старинный русский человек, столько послушный и великому государю, которого назывался холопом с уничижительным именем, в местнических случаях ослушивался за обедом в присутствии царском, спускался под стол, если его принуждали сидеть ниже человека, которому он не мог по родовым счетам уступить, шел в тюрьму.